Карантин. Пузырь. Уже неделю Мира его это прямоугольник 6 на 8 метров. За все это время он не видел ни единой живой души. Зато полно призраков. Лица скользили по рабочей станции, полные радостной заботы о его комфорте, диете осведомлялись, не слишком ли неприятной была последняя желудочно-кишечная проба. Встречались и полтергейсты. Иногда они овладевали медицинским телеоператором, свисающим с потолка, заставляли его плясать, колоть, красть обрывки плоти с тела Скэнлона. Они говорили столь многими голосами, но в их словах было так мало смысла. «По-видимому, все будет прекрасно, доктор Скэнлон» как-то произнес телеоператор, говорящий экзоскелет. «Обыкновенный предварительный доклад из вашингтон Ред. какой-то новый патоген на рифте, скорее всего, доброкачественный». Или приятным женским голосом. «Вас прик... хорошее здоровье. Я уверена, вам не о чем беспокоиться». И все-таки вы знаете, насколько осторожными приходится быть в наши дни. Даже угорь может мутировать в чуму, если ему позволить. А теперь еще пару сантиметров». Спустя несколько дней Ив прекратил спрашивать. Что бы там ни было, он понимал, это серьезно. В мире обитала масса опасных микробов, Новые плодились случайно, старые вырывались из темных уголков планеты, а обычные мутировали в невиданные ранее формы. сканлон уже попадал пару раз в карантин. Да многие попадали. Обычно в процессе участвовали люди в телесных презервативах, сестры обученные поддерживать дух своевременной шуткой. Он никогда не слышал о ситуации, когда все операции осуществлялись с помощью дистанционного управления. Может, все дело в безопасности? Энергосеть не хотела, чтобы новости просочились наружу, поэтому минимизировала количество задействованного персонала. А может, может потенциальная угроза оказалась настолько велика, что они не хотели рисковать живыми техниками? Каждый день Скэнлон находил у себя какой-нибудь новый симптом. Одышка, головные боли, тошнота. Он был достаточно проницателен и задавал себе вопрос, реален ли хоть один из них. Со все возрастающей чистотой ему приходила в голову мысль, что он не выберется отсюда живым. Нечто похожее на патрицию Роуэн призраком маячило на экране время от времени, задавая вопросы о вампирах. Даже не призраком на самом деле, симуляцией, замаскированной под плоть и кровь. Ее машинная природа проявлялась в еле заметных повторах, подражательных разговорных циклах, фиксации на ключевых словах в ущерб концепциям. Оно интересовалось, кто там был за главного. У Кларк больше веса, чем у Лабина. А у Брандера? Как будто кто-то мог проникнуть в суть этих искаженных фантастических созданий с помощью пары неумелых вопросов. Сколько лет понадобилось Скэнлону, чтобы достичь своего уровня компетенции? Ходили слухи, что Роуэн не любила телефонных разговоров в реальном времени. Корпы всегда психовали по поводу безопасности и всего с ней связанного. И все равно это злило Ива. В конце концов, он оказался здесь по ее вине. Что бы Скэнлон не подцепил на рифте, это произошло из-за ее приказа туда спуститься. А теперь к нему посылают кукол? Неужели она считает его настолько не имеющим значения? Конечно, психиатр никогда не жаловался. Его агрессия была страстно-пассивной. Вместо этого игрался с симуляцией. Ту было легко одурачить, ее запрограммировали искать определенные слова и сочетания в ответах на каждый поставленный вопрос. Как обученная собака, она хватала отдельные термины или бросалась за каждым правильным набором команд. Лишь когда она возвращалась домой, зажав в челюстях какую-нибудь совершенно бесполезную мелочь, ее хозяин понимал, насколько двусмысленными могут быть некоторые ключевые фразы. Он потерял счет тому, сколько раз отправлял ее назад с артом набитым мусором. Она продолжала возвращаться, но ничему не училась. Ив похлопал по теле оператору. Знаешь, а ты скорее всего умнее этого двойника. Правда, мало говоришь, но, по крайней мере, свой фунт плоти урываешь с первого раза. Сейчас Роуэн осознала, что он делает. Может это такая игра? Возможно, со временем она признает поражение и придет навстречу лично. Только из-за этой надежды он продолжал играть. Без нее он бы сдался и стал сотрудничать просто от скуки. В первый день карантина Ив попросил одного из призраков принести ему сновица, но получил отказ. Нормальный циркадный метаболизм был необходим для одного из тестов, сказали ему. Они не хотели, чтобы его ткани мухлевали. Несколько дней после этого Скэнлон вообще не мог заснуть. Потом рухнул в бездну без снов на двадцать восемь часов. А когда проснулся, то все тело болело от незапомнившейся волны микрохирургических ударов. «Нетерпеливый маленький ублюдок, вот ты кто!» Пробормотал он телеоператору. «Не мог подождать, пока я проснусь. Надеюсь, у тебя все прошло хорошо». Ив говорил тихо на случай, если в комнате установили микрофоны. Никто из призраков рабочей станции, похоже, ничего не смыслил в психологии. Все они были физиологами и обыкновенными операторами-программистами. Если бы они услышали, что он говорит с машиной, то решили бы, что пациент рехнулся. Теперь он спал по девять часов ежедневно. Непредсказуемые атаки барабашек иногда добавляли час сверху. Отчеты о работе команды и индустриальные профили психологической диагностики, ни один из которых не приходил с БИП, регулярно появлялись на терминале. Это еще пять или шесть часов. В остальное время он смотрел телевизор. А там происходили странные вещи. Непонятный подводный взрыв на Среднеатлантическом хребте, достаточно большой для ядерной бомбы. Но официального подтверждения он так и не получил, и никто не взял за него ответственность. Израиль и Танака Крюгер возобновили свои ядерные испытательные программы, но об этом конкретном инциденте никто не знал. Обыкновенные протесты от корпораций и правительств. Дальше вещи приняли еще более серьезный оборот. Буквально на следующий день выяснилось, что несколькими неделями ранее «Н-Ам-Пасифик» ответил на относительно безобидную попытку пиратства со стороны корейского грязекопателя тем, что разнес его на куски прямо в воде. н Pacific североамериканско североамериканско-тихоокеанский конгломерат. Региональные новости тоже беспокоили. Около трехсот человек погибло от взрыва зажигательной бомбы, которая разнесла большую часть судоверфи Урчин в Портленде. Для двух часов ночи это был довольно высокий показатель смертности, но здания примыкали к полосе, и пожар унес жизни немалого числа беженцев. Мотивы неизвестны. Определенная схожесть с гораздо меньшим взрывом, произошедшим несколько недель назад за сто километров к северу, в пригороде Кокитлама. Там причиной посчитали очередную войну банд. И, кстати говоря, о полосе. Опять волнение среди беженцев, навеки заблокированных на побережье. Обычное разумное решение заурядных муниципальных образований. Береговая линия – единственная доступная недвижимость в наши дни, и к тому же вы представляете, сколько будет стоить конструкция канализации для 7 миллионов человек – если пустить их внутрь континента. Еще один карантин, в этот раз из-за какой-то нематоды, сбежавшей из истоков и виндо. Новостей из северо-тихоокеанского региона нет, от Хуан де Фука ничего. Спустя две недели заключения Скэнлон понял, что воображаемые им симптомы полностью исчезли. На самом деле, он почему-то чувствовал себя лучше, чем когда-либо за многие годы, но они все еще держали его под замком, тесты не прекращались. Через какое-то время первоначальный жгучий страх утих, превратившись в хроническую тупую боль в животе, столь расплывчатую, что Ив едва ее чувствовал. Однажды он проснулся с ощущением почти лихорадочного облегчения. Неужели он действительно думал, что энергосеть будет держать его в заточении вечно? Неужели превратился в такого параноика? О нем хорошо заботились. Следовательно, он был для них важен. Поначалу он этого не понял. Но вампиры все еще оставались проблемой, иначе Роэн не гоняла бы свою марионетку через рабочую станцию. И энергосеть выбрала Скенлона для изучения этого вопроса, поскольку они знали, «Лучше человека для такой работы не сыскать. Теперь же они просто защищают свои инвестиции, удостоверяются, что он полностью здоров». Ив громко рассмеялся над своим прежним, паникующим «я». Беспокоиться совершенно не о чем. К тому же сейчас он в курсе новостей. «Здесь гораздо безопаснее».